Глава вторая. «У нас в классе три Коли». Юлька делала вид, что читает, даже страницы переворачивала. Но спроси ее, о чем прочла, не смогла бы ответить. Но первой заговорить с Алиса не хотела. Прошел, наверное, целый час, и вдруг Алиса спросила. «Так ты в шестом классе учишься?» «Да, в шестом». «А какая буква класса?» б.